Здравый смысл подсказывал, что последнюю ночь мы должны провести в тесном приятельском кругу, всячески поддерживая и утешая друг друга. Но все вышло совсем иначе. Удрученные крушением последней надежды и озлобленные взаимными упреками, мы разбрелись по разным углам пещеры, и каждый остался наедине с уже начавшим приобретать реальность призраком смерти. Не знаю, о чем думали Еган и Головастик, а мои мысли, сумбурные и неясные, вертелись вокруг вещей второстепенных и прозаических. Как расценит мое столь долгое отсутствие сослуживцы, а главное начальник, скрипя сердце, давший мне две недели отпуска без содержания. Кому достанется моя библиотека, а кому мой любимый кот Кузя, «Мне казалось, что я бодрствую, но, скорее всего, это было какое-то среднее состояние, тупое оцепенение, тягучий бред на границе между сном и явью. Даже клокотание воды в колодце и свет множества факелов не вывели меня из ступора. Незваные гости пребывали один за другим и рядами выстраивались вдоль стен. Все это были угрюмые, сеченные шрамами мужчины с гроздями ножей на шее змеиный хвост на этот раз явился один без телохранителей никто не произнес ни единого слова каждый вновь прибывший болотник сразу занимал свое как будто заранее определенное место и застывал наподобие статуи все совершалось в полной тишине с мрачной, размеренной торжественностью. Не было заметно никаких орудий пыток. Никто не разжигал жаровни, не устанавливал дыбы, не раскладывал клещи и пилки. Впрочем, подумал я, это еще ни о чем не говорит. Факел в умелых руках тоже немало, значит. Последними явились прорицатели. Каждого из них почтительно поддерживал под руку здоровенный мордоворот не то ученик, не то лакей. Старик с зашитыми веками, тот самый, что освободил меня от колодки, имел при себе объемистую глиняную бутыль и стопку неглубоких плошек. Едва только подручные вытащили его из воды, как все болотники, до этого смотревшие в сторону колодца, дружно, как по команде, повернули головы и уставились на нас троих. Старик, дрожащими руками, до краев наполнил одну из плошек и, держа ее перед собой, заковылял к ягану. Для человека, лишенного зрения, двигался он весьма уверенно. Яган, губам которого была приставлена плошка, замотал головой и попытался зажать рот. Двое дюжих болотников осторожно развели руки строптивца в стороны. Третий, без труда, но довольно бесцеремонно, заставил разинуть рот. А когда старик влил туда свое зелье, опять сжал и держал до тех пор, пока кадык Ягана не задергался, совершая глотательные движения. Пустая плошка была тут же разбита, и вся компания переместилась ко мне. Плетью обуха не перешибешь, подумал я, с сократовским стоицизмом принимая предложенный мне сосуд. Напиток не имел ни вкуса, ни запаха, ни цвета, но это была определенно не вода. Головастик повел себя не менее кротко, чем я. Как только третья плошка разлетелась на осколки, все болотники зашевелились и принялись рассаживаться на полу пещеры, поближе к нам. Повинуясь знаку слепого, сели мы. Пририцатели расположились напротив. Несколько озадаченной я стал прислушиваться к своим ощущениям. В животе что-то урчало, чесалась левая пятка, горели израненные колючками руки. «Видите?» — показал я старикам ладони. «Живого места нет, все трава репьевка виновата. Вчера мы хотели с ее помощью убежать отсюда, да только стебель вывел меня не на волю, а в другую, почти такую же пещеру». «Это шатун принес нам репьевку», — добавил Яган. Мы попросили, а он и принёс. Как будто не догадывался, для чего она понадобилась. «А придумал, всё это ты!» — внёс окончательную ясность головастик. Старики, сидевшие перед нами, рассеянно улыбались и кивали, словно поощряя этот поток клеветы и саморазоблачений. Забыл сказать, я приделился ближе к слепому. Тот человек, который носил нам пищу, погиб. Репьевка задушил его. Это наша вина. Его! Яган показал на меня пальцем. Только его! А ты, значит, ни при чем. Видел же, что трава с семенами. Сам говорил, что это опасно. Нет, темы виноваты одинаково. Мало ли что я говорил. А кому все это первому в голову пришло? Кто нам сказку рассказывал про ниточку? Кто подков предлагал сделать, кто в колодец нырял, кто он вообще такой. Палец Ягана снова уперся в меня. Где плавать научился, откуда настоящий язык знает, почему шерсти на теле не имеет. Он во всем виноват, его казнить надо. Сначала тебя. Кто на вершине большой шишкой был? Кто до сих пор трусы носит? Кто с болотниками воевал? Кто нас судом да пытками пугал? Про суд вас Шатун предупредил. Если бы не его слова, разве я согласился выбежать? Шатун с вами обойми давно снюхался, еще когда мы в одной колодке ходили. Слыхал я, как вы по ночам перешептывались. И здесь он вас выручает. Дружки, приятели! Слова так и перли из нас. Мы давились, захлёбывались ими. Не существовало больше ни тайн, ни этимных секретов, ни элементарной порядочности. Даже секунда молчания была мукой. Хотелось говорить, говорить, говорить. И мы говорили, размахивали руками, брызгали слюной, стараясь перекричать друг друга. Знаменитая история с жабой, погубившая карьеру егана выглядела теперь совсем по-другому. Он сам придумал этот ход, чтобы поквитаться с одним из соперников, но тот оказался изворотливее и опередил незадачливого интригана. Головастик поведал о том, как ловко он умел воровать на поминках Брагу, и как однажды на чужой свадьбе обесчестил невесту, воспользовавшись тем, что к тому времени остался единственным более или менее трезвым мужчиной в округе. «Я тоже не отставал». Плел что-то несуразное о позабытых друзьях, о брошенных подругах, о невозвращенных книгах, просроченных долгах и неисполненных обещаниях. Однако речи наши постепенно становились все более невнятными. Языки начали заплетаться, ораторский пыл иссекал Старик с зашитыми веками, самый внимательный наш слушатель, наполнил судным зельем новую плошку, и протянул ее мне, только мне одному. Прохладный, совсем не противный напиток сразу взбодрил меня. В то время, как голова головастик осипшим голосом едва цедил отдельные слова, а еган невразумительно мычал, я подробно и витиевато, с многочисленными художественными отступлениями и философскими экскурсами изложил всю свою биографию, начиная с ясельного возраста. Поведал историю упадка и разрушения ассирийской державы. По этой теме я когда-то писал диссертацию. Объяснил суть и значение основных физических законов, а также принцип действия двигателя внутреннего сгорания. То, что произошло со мной после третьей чашки, можно определить так. Слово извержение Послушали бы вы ту ахинею, в которой Ветхий Завет смешался с квантовой механикой, декларации прав человека с анекдотами сомнительного свойства, инструкции по технике безопасности с популярными песнями. Борхес Зощенко, географии с кулинарией, явный вымысел с бесспорными фактами. Вряд ли кто-либо из присутствующих понимал хотя бы сотую долю сказанного. Но слушали меня, надо заметить, не без внимания. Змеиный хвост даже ладонь к уху приставил. И лишь когда я стал нараспев декламировать из «Илиады» песнь восемнадцатую «Изготовление оружия», никогда даже не предполагал, что, знай наизусть столько громоздких гигзометров, слепой старик, словно прося пощады, крестом поднял над головой руки. Тяжелая, пахнущая потом и железом ладонь зажала мне рот. Словесный фонтан сразу иссяк. Некоторое время, словно по инерции, я еще бормотал что-то, но вскоре смолкли и эти жалкие звуки. Прорицатели, собравшись кружок, совещались шепотом. Чужая лапа убралась с моего лица. еган и головастик выглядели стопроцентными покойниками. последней крупицы надежды оставили их. Да и неудивительно. Приговор наш читался на лицах болотников яснее ясного. Я попытался ободрить своих друзей, но из этого ничего не вышло. Весь мой голосовой, глотательный и даже мимический аппарат были совершенно парализован. Я не мог ни шевельнуть языком, ни откашляться, ни даже сглотнуть слюну. Голова моя беспомощно завалилась на бок, челюсть отвисла. Горло сипело, как проколтая резиновая камера. Оказывается, кроме пытки молчанием, существует еще и пытка, неудержимой болтливостью. Наконец, прорицатели закончили шушукаться. Слепец припал на дно колено и протянул вперед правую руку, словно для присяги. Все находившиеся в пещере болотники постепенно приняли ту же позицию. Нас троих подхватили под руки и силой поставили на ноги. «Суд свершился!» объявил старик, не меняя позы. «Со стороны могло показаться, что судьями как раз являемся мы, а он, преклонив колени, взывает к нашему милосердию. Мера вины подсудимых ясна из их собственных слов, ибо ни одно существо в жилах которого течет кровь, не может слукавить даже после одного единственного глотка судного зелья. Эти двое, родившиеся на вершине, совершили немало зла, раскаиваются в содеянном и заслушивают очистительного наказания, смерти. Старик помолчал, и молчание это показалось мне зловещим. Третий, урод с виду! трижды принимал судный напиток, но и после этого не сказал ни слова правды. Речами своими он смущает людей. Никто из прорицателей не упомнит подобного случая. это третий не человек. Он не рожден ни на вершине, ни в изыбье. Он исчадие тех сил, которые вечно пытаются извести род людской. Он или слуга незримых, или демон прорвы. Из древних пророчеств известно, что явление подобных тварей перед человеческими глазами не обещает ничего хорошего. Готовьтесь, братья, к великим бедствиям. Самой страшной и мучительной смерти заслушивает этот вестник горя, но никто не сможет прикоснуться к нему без того, чтобы не навлечь на себя и свой дом страшного прокллятьия он останется здесь навеки вечные пусть ест землю пусть точит клыки о камень пусть копит черную злобу светлые духи выкуют против него всесильное оружие пусть и рядом с ним и эти двое по собственной воле ставшие прислужниками окаянного врага Отныне это место проклято. Ни один болотник не появится больше здесь. Досвершится правосудие, братья! Досвершится! Хором подхватили болотники, и, гася факелы, стали торопливо собираться во свояси Теперь все происходило в обратном порядке. Сначала в колодце исчезли старики вместе со служками, потом праздные зеваки. И, наконец, воины. Эти последние отступали сомкнутым строем, пятясь и выставив перед собой ножи. Так покидают клетку с дикими зверями, а не темницу с несчастными узниками. Последний факел зашипел в грязи. Но прежде чем погасли его искры, я уже спал, рухнув туда, где только что стоял.